Глава 7. Калейдоскоп воспоминаний об Иисусе. Иоанн, Фома и другие. Мы много обсуждали, как воспоминания об Иисусе формировались, подвергались влиянием и изменениям и придумывались в устных преданиях, которые передавались в 40-65 лет после смерти Иисуса. Но в предыдущей главе нас заинтересовал феномен коллективной памяти. И для примера мы взяли древнейшее из наших евангелий, то, которое приписывается Марку. В этой главе мы перейдём к другим коллективным воспоминаниям. Пожалуй, самая интересная особенность древнейших евангелий, канонических и неканонических, состоит в том, насколько по-разному они вспоминают Иисуса. Это богатое многообразие становится очевидным, Едва мы смотрим на них не как на источники информации об Иисусе, а как на отражение воспоминаний христианских общин. Здесь мы переходим от истории к мнемо истории. Конечно, между воспоминаниями разных христианских церквей об Иисусе есть немало общего. В конце концов, все они принадлежали верующим в Иисуса, реальную историческую личность, человека, который жил и учил в Галилее, и был распят при Понтии Пилате в Иудее. Поэтому многие воспоминания о нём пересекаются. Однако удивительно другое сколь много различий между этими воспоминаниями. Как же это богатство и многообразие помогает понять общины, которые хранили и записывали свои воспоминания о том, кто стоял у основания их церкви, человеке Иисусе. Для начала подробно рассмотрим два текста каноническое Евангелие от Иоанна и неканоническое Евангелие от Фомы. Воспоминания об Иисусе, отражённые в этих книгах, радикально отличаются не только от воспоминаний у Марка, но и друг от друга. Затем мы бегло коснёмся коллективных воспоминаний, которые содержатся ещё в шести текстах, в том числе трёх новозаветных. Надеюсь, что в итоге станет понятно, в раннем христианстве не было единого образа Иисуса. Нам открывается пёстрый калейдоскоп образов. Память об Иисусе в Евангелии от Иоанна. Обычно считается, что Евангелие от Иоанна самое позднее из канонических евангелий. Учёные обычно датируют его концом первого века, скажем, 90-95 годы. Ещё в древности было замечено, сколь сильно оно отличается от трёх синоптических евангелий. Во втором веке возникла версия, что синоптики дают базовый исторический отчёт о словах и делах Иисуса, а Иоанн создал более духовное Евангелие, раскрывающее мистическую истину о учениях и личности Иисуса. Раскрывающее мистическую истину о его учениях и личности. Здесь Иисус предстаёт не только как человек, избранный Богом на мессианство, который отдал жизнь за других и затем воскрес. Он ещё и некто больший. У Иоанна Христос это бог-человек. Он сошёл с небес и был равен богу. Через него был создан мир. Он разделял с богом всю его славу в вечности, но стал человеком, чтобы открыть людям истину и дать жизнь вечную всякому, кто верит в него. Христос воплощённое слово Божье. Как и Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна сразу объясняет, кто такой Иисус. Однако это объяснение разительно отличается от марковского. Если Марк начал с титула Иисуса и рассказа о его апокалиптическом предтече, Иоанн начинает с поэмы. Она славит Христа как предсуществующую божественную сущность, которая создала мир и затем воплотилась. Это знаменитый Иоаннов пролог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 18. Текст яркий и поэтичный. Он не называет начало Иисуса по имени и даже не даёт понять, что говорит об Иисусе. Вместо этого он славит Слово Божье. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 5. Веками спорили учёные о том, как понимать эти знаменитые вступительные строки. Одна кое-что выглядит достаточно понятным. Как видно из сказанного Далия стихи с 14 по 17, словом назван Христос до своего воплощения. Пытаясь объяснить, кто есть Христос, автор, по-видимому, намекает на первую главу книги Бытие, первой книги Библии, которая также начинается с фразы: "В начале было слово". Согласно книге Бытия, Бог сотворил небо и землю. Бытие, глава 1, стих 1. У Иоанна же написано, что сотворение мира, неба и земли произошло через слово. И это здравая идея. Ведь как творит Бог в книге Бытие? И сказал Бог: "Да будет свет". Бытие, глава 1, стих 3. В библейском рассказе о сотворении мира Бог творит свет, а затем всё остальное словом. Это имеет в виду Евангелие от Иоанна, слово Божье. Однако у Иоанна слово это не только речь Бога, но и некая сущность. Она сама и есть Бог, но вместе с тем существует самостоятельно. Как это может быть? Во времена Иоанна в философских традициях иудаизма появилось понятие, которое в науке известно как божественная ипостаси и постась это своего рода персонализированный атрибут Бога. У Бога есть ряд атрибутов. В частности, он мудрый. Если он мудрый, значит, он имеет мудрость. Но раз он имеет мудрость, то мудрость есть нечто отдельное от него и принадлежащее ему. Поскольку мудрость его собственная, то она в каком-то смысле идентична ему. Но в то же время она отлична от него, коль скоро он ею обладает. Поэтому некоторые еврейские философы стали считать премудрость одновременно божественным атрибутом и чем-то отличным от Бога. Эта идея встречается уже в Ветхом Завете, в книге Притчей, глава 8, стихи с 22 по 36. Бог создаёт весь мир через премудрость, и она сопровождает его. Так смотрели и на слово Божье, как на сущность, которая отдельно от Бога. И в то же время сама есть Бог. Слово всегда существовало при Боге. Поэтому Иоанн пишет: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". От книги Притчи и других текстов, упоминающих божественной ипостаси, Иоаннна отличает учение о Боговоплощении. Согласно прологу, слово, через которое всё начало быть, и которое дало миру свет и жизнь пришло к своим и свои его не приняли Евангелие от Иоанна глава 1 стих 11 Более того и слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца Евангелие от Иоанна глава 1 стих 14 Кто же есть это слово, которое стало плотью и принесло благодать и истину? Это Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 17. Бога не видел никто и никогда, но Христос, как единородный сын, явил его людям. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Понимание Иисуса как Бога человека и воплощение предсуществовавшего Слова Божьего, которое создало мир и дало ему жизнь и просветление, намного более возвышено, чем концепции Марка и других синоптиков. Поэма славит Христа как Бога, конечно, сына, а не отца. Он создал мир, а затем вошёл в него, принёс в него истину и открыл Бога Отца. Евангелие от Иоанна раскрывает этот образ Иисуса, в том числе через повествование о его жизни и смерти. Свидетельствующие об Иисусе. Во многих отношениях канва жизни Иисуса, описанная в четвёртом Евангелии, начиная с первой главы 19-го стиха, сопоставима с марковской. Мы также читаем об Иоанне Крестителе и первых учениках Иисуса. Однако, как уже было сказано в пятой главе, концепция совсем другая. В отличие от Евангелия от Марка, Иоанн Креститель открыто объявляет Иисуса Сыном Божьим и Агнцем Божьим, который берёт грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. В результате здесь, в отличие от Марка, нет секрета, что Иисус есть Сын Божий, который должен отдать свою жизнь в искупление людей. Об этом говорится с самого начала. Более того, мессианство Иисуса распознаётся не в середине Евангелия, ещё одна разница с Марком. Когда некоторые ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу, они немедленно, уже в первой главе, понимают, кто он, и передают информацию об этом. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 38 по 51. Один из первых учеников Иисуса, Андрей, он идёт, находит своего брата Симона и сообщает ему: "Мы нашли Мессию". Другой ученик, Филипп, утверждает, что Иисус есть тот, о котором писали Моисею в законе и пророки. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45. Его друг Нафанаил очень быстро приходит к выводу, что Иисус есть сын Божий и царь Израилев. Глава 1, стих 49. А Иисус ещё даже не вышел на проповедь. Но всё-таки, как гласит уже пролог, здесь и Иисус некто намного, намного больше, чем мессия, царь и сын Божий, отдающий жизнь за других. Он есть воплощённый Бог. Конечно, он не сам Отец, но та божественная сущность, которая была в славе Бога Отца, а затем стала человеком. Более того, В отличие от Марка, здесь Иисус не скрывает, кто он. Не приказывает молчать о себе. Напротив, он предельно открыто заявляет о своей личности и публично, и наедине. Заявляет почти всеми своими словами и делами. Откровение Иисуса о самом себе. У синоптиков Иисус совершает чудеса из сострадания к людям и в подтверждении близости царства. Слушай главу 5. Они не доказывают, кто есть Иисус. Показателен эпизод, где скептики просят Иисуса о знамении, и Иисус отказывается. Не получит знамения род сей. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 38 по 42. Какой яркий контраст с Евангелием от Иоанна. В нём чудеса вовсе не говорят о скором наступлении царства. Они выступают в роли всё новых и новых знамений божественности Иисуса, того, что он сошёл с неба, дабы открыть Отца. Например, первое знамение не имеет параллелей в других Евангелиях. На свадебном пире иссякают запасы питья, и Иисус превращает воду в превосходное вино. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Какая полезная способность. Неудивительно, что эту сцену любят в студенческих кампусах. Второе знамение это исцеление сына чиновника в Копернауме. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 46-53. Тут Иисус прямым текстом говорит, что никто не уверует, пока не увидит знамений. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 48. Особую роль играют семь знамений. Евангелие от Иоанна, глава 1, 11. Совершённых до Страстной недели. Но автор сообщает, что Иисус сотворил и множество других знамений, не упомянутых в его книге. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 30. Упомянутые же изложены, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя, имели жизнь во имя его. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 30-31. Совершая знамения, Иисус открыто и неоднократно говорит о своей божественности. Опять же, перед нами резкий контраст с синоптиками, где Иисус почти ничего не говорит о себе, разве лишь то, что он будет отвергнут и казнён, а затем воскреснет. В более ранних евангелиях Иисус постоянно проповедует Царство Божие и призывает народ покаяться перед его наступлением. У Иоанна всё иначе. Иисус говорит не о грядущем царстве, а о самом себе. Как мы уже сказали, между его проповедью и чудесами есть чёткая корреляция. Я есть хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Перед тем как произнести эти слова, Иисус насыщает множество людей, причём не из сострадания, как у Марка, а в доказательство истинности своих слов. Он сошел с неба, чтобы дать людям духовную пищу. И всякий, кто вкушает эту пищу, будет жить вовек. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих с 1 по 59. «Я свет миру». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Доказательством служит исцеление слепорожденного. Глава 9, стих с 1 по 41. Оно указывает на то, что Иисус пришел открыть очи духовно слепым. «Я, воскресение и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. «Сказав это, Иисус исцеляет человека, который уже четыре дня как умер». Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 38 по 44. При этом Иисус добавляет: всякий верующий в меня не умрёт вовек. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. Иисус снова и снова заявляет о своей божественности знамениями, а также говорит, что сошёл с неба дать жизнь вечную всем, кто верит в него. И говорит не только ученикам и не только толпе, но и своим врагам. Последний в четвёртом Евангелии часто именуются иудеями. Иисус находится в постоянном конфликте с еврейскими властями, которые то и дело воспринимают его речи как кощунство и пытаются с ним разделаться. В восьмой главе Евангелия от Иоанна Иисус сообщает иудеям, что их предок Авраам рад был увидеть его день. Те настроены скептично: откуда ему в его возрасте? И пятидесяти нет знать про Авраама. В ответ он произносит: Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, я есть. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 49. Во времена Авраама, за 18 веков до нашей эры, Иисус уже существовал. Более того, поразительно, что Иисус говорит о себе: Я есть. Это слова, которыми сам Бог открыл себя Моисею. Исход, глава 3, стих 14. Оппоненты Иисуса прекрасно понимают намёк и берут камни, чтобы побить его. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 48 по 59. Ещё через две главы Иисус объявляет евреям в Иерусалиме: "Я и Отец одно". Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Опять-таки оппоненты берутся за камни. Повторимся, у Иоанна проповедь Иисуса это весть о нём самом, подкреплённая знамениями. Он сошёл с небес. Он и Отец одно. Он был с Богом от начала и разделял с ним славу. Он сошёл в мир открыть Отца, чтобы всякий верующий в него имел жизнь вечную. Да, он также умер за грехи людей и воскрес. Евангелие от Иоанна, главы с 18 по 21. Но Искупитель это Бог-человек. Он существовал ещё до начала мира, и через него возник мир, впоследствии им искуплённый. Иоаннова альтернативная память об Иисусе. В самых общих чертах картина жизни и смерти Иисуса Как она нарисована в Евангелии от Иоанна, напоминает синаптическую. Иисус начинает с общения с Иоанном Крестителем и призвания апостолов. Он совершает великие чудеса и выступает с поразительным учением. Сталкивается с неприятием еврейских религиозных вождей и предательством близкого ученика. Его выдают для суда римскому наместнику Понтию Пилату. Осуждают за преступление против государства и распинают. Он воскресает. Самые общие контуры похожи. Но если смотреть конкретику, различий очень много. Учение Иисуса описано совершенно иначе, чем у синоптиков. Иисус уже не несёт апокалиптическую весть о великом страдании, грядущем на землю в последние дни перед катастрофическим концом и явлением космического судьи, который установит царство Божье и в котором будут править и Иисус и его ученики. Это мысль чужда Иоаннову Евангелию. Вместо этого Иисус проповедует о себе самом. В отличие от синоптиков, Иисус изображается как Бог, ставший человеком. Он существовал ещё до начала мира в славе Бога Отца, а впоследствии вочеловечился, чтобы открыть истину и принести жизнь вечную. Всякий верующий в него будет жить во веки с Богом на небесах, а всякий отвергающий его обречён на вечный гнев Бога. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Любопытно, кто в этом Евангелии отвергает весть и Иисуса, навлекая на себя гнев свыше. Это иудеи. Имеется в виду, конечно, еврейские вожди, Но не только они. По сути, в это понятие входят все евреи. Во всяком случае, те евреи, которые не верят, что Иисус есть Мессия и сын Божий, сошедший с небес, чтобы открыть истину, освобождающую людей. Какая же ситуация подтолкнула Иоаннову общину к тому, чтобы помнить Иисуса совсем иначе, чем Марк. Опять-таки, учёным приходится выискивать подсказки в самом Евангелии. Не содержится ли в нём намёки на положение иуанновой общины, которая повлияла на память о прошлом? Согласно широкой гипотезе, некоторые важные намёки содержатся в рассказе об исцелении Иисусом слепорождённого. Евангелие от Иоанна, глава 9, где Иисус вызывает возмущение еврейских оппонентов, мол, исцелять в субботу противно заповеди Божьей. Как мы уже сказали, А часть и рассказ призван показать, что Иисус тот, за кого себя выдаёт. Чуть раньше Иисус называл себя светом миру, а тут он исцеляет слепорождённого. Плюс показан контраст между добрым, милостивым и исцеляющим спасителем и его мелочными, низкими, ханжескими, еврейскими оппонентами. Они не только против исцелений в субботу, они сомневаются, что он способен это делать. По их мнению, Нарушитель субботы не может быть от Бога, значит, чудо не имело места. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 16 по 18. Однако исцелённый продолжает настаивать: "Чудо сотворил Иисус". Поэтому еврейские вожди зовут его родителей: "Что они скажут о слепоте и исцелении сына?" И родители, по словам евангелиста, не хотели открыто признавать, что Иисус вернул зрение их сыну потому что боялись иудеев. Еба иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. Практически все учёные критики согласны, что во времена Иисуса этого не могло быть. В 20-е годы нашей эры синагоги не выносили вердикты от тех, кто считает Иисуса мессией. Ясно, что перед нами реалии, возникшие уже после смерти Иисуса, когда некоторые евреи уверовали в него и в то, что он будущий владыка земли, невзирая на свою смерть. Мы не знаем в точности, как развивались события. Однако, если исходить из наиболее авторитетных современных исследований, общая картина получается такой. В каком-то месте, мы не знаем где именно, некоторые евреи признали Иисуса мессией. Они попытались убедить других евреев. Большинство остальных евреев сочли эту идею абсурдной и отвергли её. Однако христианские евреи не отказались от своей веры и не стали молчать о ней. Каждую субботу они пытались доказать её, и наконец всем надоели. Как отреагировала еврейская община? Она попросила верующих во Иисуса уйти. Перед христианами закрылись двери. Их выгнали из синагоги. Что сделали изгнанные евреи? У них не было выбора. Они создали собственную общину вне рамок синагоги. Эту ситуацию предполагает Евангелие от Иоанна. Оно написано человеком, чью общину отлучили от синагоги. Возможно, отлучили ещё предыдущее поколение верующих. Но как это трагическое событие в жизни общины повлияло на её воспоминание о прошлом? Не будем забывать Мы вспоминаем прошлое в свете настоящего, и настоящее влияет на память. Представители социальных наук давно выяснили, что в отколовшихся группах часто возникает охраннительная ментальность: мы versus они. Похоже, это случилось и в Иоанновой общине, что сделало воспоминания об Иисусе весьма специфическими. В частности, для этих людей был актуален вопрос почему их друзья, семьи и собратья по вере отвергли Мессию, посланного от Бога. У них возникла версия. Эти люди не поняли Иисуса, поскольку не были избранниками. Они были не способны увидеть истину, ибо были чужды истине. Истина пришла от Бога свыше, а они были от мира сего. Христос явился свыше, от Бога, Но неверующие были сугубы земными существами, и разумели лишь земное. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 5 по 21. По мере того, как Иоаннова община обдумывала и обсуждала данный вопрос, рассказывала предания об Иисусе в свете собственной ситуации, это понимание божественной истины, сошедшей с небес в лице Иисуса, обрело более конкретную форму. Иисус уже был не просто человеком, которого Бог призвал на мессианство и мученическую смерть, как у Марка. Он обладал божественностью и открывал Бога. Он был способом общения Бога с людьми, Божьим словом к миру. Он был самим словом Божьим, сошедшим свыше. Чтобы обрести вечную жизнь с Богом, необходимо принять это откровение явившейся, когда слово стало плотью. Те, кто не примут слово Божье, будут навеки наказаны Богом. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16, 36. Более ранние общины, включая марковскую, видимо, вслед Иисусу думали, что спасение придёт в этот мир в будущем, после апокалиптической катастрофы и наступления царства Божьего. Они мыслили в категориях горизонтальной шкалы, на которой век сей, находящийся под властью богопротивных сил, сменяется благим веком, с владычеством Бога над миром. Это временной дуализм, делящий историю на две кардинально разные эпохи. Охранительная ментальность Иоанновой общины сохранила дуалистическое понимание замысла Божьего, но дуализм здесь не временной и горизонтальный, о пространственной и вертикальной. Это дуализм между нижним и верхним миром. Это не тогда и теперь, а вверху и внизу. Спасение не придёт в будущем с началом апокалипсиса, и вообще царство не придёт в будущем. Царство уже есть на небесах. Чтобы войти в него, нужно родиться свыше. Те, кто веруют, что Христос послан Богом и открыл себя людям, обретут вечную жизнь с отцом и сыном на небесах. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3, 16 с 31 по 36. Глава 14, стих 1. Таковы люди в Иоанновой общине. Люди вне её, включая иудеев, которые отвергли эту весть, утратили возможность жизни вечной. Иисус сошёл с неба, чтобы взять с собой учеников в свой вечный дом. Это спасение уготовано каждому, кто увидит его великие знамения и осознает, что Иисус есть Бог-человек и спаситель мира. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 30-31. Память об Иисусе в Евангелии от Фомы. Из всех неканонических евангелий, открытых в последние столетия, самым значимым оказалось Евангелие от Фомы. Мы упоминали и цитировали его в первой главе. Напомню, что оно было обнаружено в 1945 году среди рукописей большей части угностического толка, хотя учёные обычно не считают само Евангелие от Фомы гностическим. Наиболее яркие особенности очевидны. В отличие от канонических евангелий, это не повествование о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса, да и вообще о чём-либо. Оно целиком состоит из его речений. В первоначальном тексте речения не нумерованы, а в современной науке их выделяют 114. Речения не разбросаны в хаотическом порядке, угадывается система, а некоторые речения можно объединить в группы. Но в целом перед нами просто последовательность учений, большей частью введённых словами: Иисус сказал: Несмотря на отсутствие рассказов о жизни и воскресении Иисуса, текст назван «Евангелие», ведь с точки зрения автора он возвещает благую весть об Иисусе. Суть благой вести состоит не в воскупительной смерти Иисуса за грехи мира, а в возможности обрести жизнь вечную через открытое им тайное учение. Это сильно отличается от Иоанна и синоптиков. Водное воспоминание об Иисусе. Как и в случае с Марком и Иоанном, вступление Евангелия от Фомы даёт ключ к пониманию его вести и образа Иисуса. Перед тем как перейти к первому речению, он коротко и информативно сообщает: "Это тайные слова, которые сказал Иисус живой, и которые записал Дидим Иуда Фома". Отметим ключевые слова тайное слово, а не просто слова. Евангелие от Фомы хочет раскрыть тайное знание. Речь идёт об учении, которое поймёт не всякий, а лишь тот, кто обладает умом и внимательностью. Это учение для инсайдеров. Предполагалось ли, что книгу будет читать лишь избранная элита, группа Фомы? Неизвестно. Иисус живой. Он назван здесь не мессией, не сыном Божьим, не вочеловечившемся Словом Божьем. Смысл не совсем понятен. Имеется ли в виду, что перед нами слова, сказанные после воскресения? Или Иисус осмыслен как тот, кто живет всегда и способен дать жизнь ученикам? Или то и другое сразу? Увы, автор не сообщает, когда Иисус говорил все эти вещи, в ходе своей проповеди или позже. «Дидим Иуда Фома» Его имя Красноречиво, в отличие от имён канонических евангелистов. Впрочем, учёные так не думают, что его и впрямь так звали. Он лишь так представляется. Слово Дидим означает близнец по-гречески, а Фома близнец по-арамейски. Имя как таковое Иуда, но чей же он близнец? Согласно Евангелию от Марка, Иисус имел четырёх братьев, один из которых носил имя Иуда. Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 1 по 6. Согласно поздним преданиям, этот Иуда возглавил церковь после смерти Иисуса и написал Новозаветное послание Иуды. Некоторые христиане Древней Сирии считали его братом-близнецом Иисуса. Это предание отражено, например, в знаменитых Деяниях Фомы, где Фома и Иисус похожи как две капли воды. Интересно, как Иисус мог иметь брата-близнеца и при этом быть рождённым от девы. Предания не делают попытки ответить на этот вопрос. Логика атрибуции понятна. Слова записаны братом-близнецом Иисуса, а кто лучше него мог знать тайные учения Иисуса? А не зная их, не спасёшь души. Взять хотя бы первое речение. Тот, кто обретёт истолкование этих слов, не вкусит смерти. На протяжении истории миллионы, миллиарды людей считали важным понять, чему учил Иисус. Но никто не придавал этому большее значение, чем автор Евангелия от Фомы. Для него понимание Иисусова учения это путь и, может быть, единственный путь к жизни вечной. Спасение обретается не через веру в девственное зачатие, смерть и воскресение Иисуса, и даже не через веру в его богочеловечество необходимо правильно интерпретировать то, чему он учил. Согласно синаптическим Евангелиям, некоторые апостолы верили, что будут правителями в Царстве Божьем. Но для Евангелия от Фомы будущее владычество суждено не одним лишь 12 ученикам. Да и не о должностях речь, а о владычестве, которое доступно всякому, кто ищет истолкование слов Иисуса, находит его, поражается ему а затем восхищается им. Такие люди будут царствовать над всем. Второе речение гласит. Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. И когда он найдет, он будет потрясен. И если он потрясен, он будет удивлен. И он будет царствовать над всем. Истолкование тайных учений. Как мы уже сказали, целый ряд речений в Евангелии от Фомы, около половины, имеет параллели у синоптиков. Но есть и масса таких, которые совсем не похожи на речения из канонических евангелий. И во многом именно они создают концептуальную канву Евангелия от Фомы. Они особенно важны для понимания того, что согласно Евангелию от Фомы, Иисус учил о мире, людях и пути спасения. Часто встречается мотив, что материальный мир не благ, а мертв и безжизнен. Кто понимает, что есть мир сей, имеет шанс выбраться из него к жизни. Сказано. Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, мир не достоин его. Речение 56. Коротко и ясно. В Евангелии от Фомы этот мир не творение благого Бога, как в книге Бытия. Это глубоко ущербное место и настоящая ловушка для человеческих духов, которым не повезло в него попасть. Иисус сказал: "Если плоть произошла ради духа, это чудо. Если же дух ради тела, это чудо из чудес. Но я, я удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности". Речение 29. На первый взгляд, автор предлагает удивиться тому, что дух произошёл ради тела. На самом деле всё наоборот. С его точки зрения, удивительно, если бы плоть возникла ради духа. А вариант, что дух начал существовать ради плоти, это уже не диво, а полная ерунда. Но великое богатство духа оказалось заключено в бедности материального мира. Как это получилось? С точки зрения автора, человеческий дух сошёл в материальный мир из более высокой и просветлённой сферы. Если вам говорят: "Откуда вы произошли?", скажите им: "Мы пришли от света, от места, где свет произошёл от самого себя, установил себя и открылся в их образе". Если вам говорят: "Кто вы?", скажите: "Мы его дети, и мы избранные отца живого". Если вас спрашивают, каков знак вашего отца, который в вас, скажите им: это движение и покой. Речение 50. Мы дети Божьи, пришедшие от света, и мы оказались в капкане этой скудной сферы, трупа мира. А изначально были цельными существами, чистым духом. Лишь после того, как мы сошли в эти ущербные тела, в нас появилась раздвоенность. Мы стали плотью и духом. В день, когда вы были одно, вы стали двое. Когда же вы становитесь из двое, что вы будете делать? Речение 11. Хороший вопрос. И впрямь, что же делать? Можно надеяться на возвращение к единству, к состоянию просветлённого духа, избавленного от скудного материального мира. В этом мире человеческий дух дезориентирован и сбит с толку, не способен к ясному видению, даже слеп, он подобен горькому пьянице. Иисус сказал, «Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, я не нашел никого из них жаждущим, и душа моя опечалилась за детей человеческих». И бани слепы в сердце своём, и они не видят, что они приходят в мир пустые. Они ищут снова уйти из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут своё вино, тогда они покаятся. Речение 28. Человек должен осознать истину и выйти из летаргии, которую создаёт обитание в материальной сфере. Это возможно лишь через тайное знание, которое даёт Иисус. Но оно говорит о самопознании, познании того, что ты приходишь в мир из просветлённой сферы божественного. Не поняв этого, невозможно выбраться из плена в обители скудости. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы дети Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы бедность. Речение третье. Итак, духи заключены в материальный узы тела. Осознавший это, отринет плоть, пренебрежёт телом и обретёт спасение. Избавление от ненавистной материальной оболочки тела уподобляется тому, как дети скидывают одежды и топчут их. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя? Иисус сказал: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмёте ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчите их, тогда вы увидите сына того, кто жив, и вы не будете бояться. Речение 37. Но если плоть капкан, из которого нужно вырваться, как же вести себя в мире? В Евангелии от Фомы проглядывается позиция, типичная для античного антиматериализма. Поскольку проблема состоит в теле, а жажда удовольствия заставляет потворствовать телу, необходимо самоотречение. Так можно избавить себя от привязанности к телу и к материальной сфере. Многие ученые считают Евангелие от Фомы глубоко аскетическим текстом текстом, который зовёт читателей жертвовать телесными удовольствиями во имя освобождения духа из материального плена. По-видимому, так и есть. Согласно Евангелию от Фомы, важно увидеть подлинное положение вещей и путь выхода из него. Поэтому неудивительно, что Евангелие от Фомы снова и снова учит правильному знанию и пониманию. Например, лечение 1, 3, 5, 16, 18, 39, 46, 56, 67 и так далее. Вы должны знать, кто вы и что есть мир. Нужная информация содержится в учениях Иисуса. И кто поймёт их, не вкусит смерти. Община Фомы. Многие учёные пытались понять, какой была история общины Фомы. Но опять же, Помимо самого текста, здесь почти не на что опереться. Отметим несколько моментов. Подобно евангелистам Марку и Иоанну, автор Евангелия от Фомы настроен негативно по отношению к иудаизму и еврейскому народу. Ни с чего не видно, что он или его община подвергаются активным гонениям. Прямого столкновения нет. Однако антагонизм ясен. Автор высмеивает еврейские обычаи, и призывает не следовать им. К примеру, ученики спрашивают: "Должно ли им поститься, молиться, давать милостыню и соблюдать пищевые запреты?" Речение 6. Ответ Иисуса звучит лишь в восьмом речении. Поэтому некоторые думают, что эти речения никогда сформировали единое целое. Но как бы то ни было, ответ ясен. "Если вы поститесь, вы зародити в себе грех, и если вы молитесь, Вы будете осуждены, и если вы подаёте милостыню, вы причините зло вашему духу. И если вы приходите в какую-то землю и идёте в селение, если вас примут, ешьте то, что вам выставят. Речение 14. Есть версия, что речение 27 содержит завуалированные нападки на институт субботы. Сказано, что необходимо сделать субботу субботой дать субботе покой, отказавшись от её соблюдения. Речение 53 критикует обрезание. Будь обрезание полезно, Бог повелел бы мальчикам рождаться обрезанными. Есть и нападки на еврейских вождей. Согласно речению 39, книжники и фарисеи взяли ключи знания, но сами не вошли и другим не позволили. Осуждаются и евреи в целом. Они любят дерево, но ненавидят его плод. Они любят плод, но ненавидят дерево. Речение 43. Иными словами, евреи не знают, что думать, не могут решить, что любить, а что ненавидеть, и у них нет знания. Но если подлинное знание единственный путь к жизни вечной, то им не позавидуешь. Община Фомы настроена против иудаизма и евреев. И это сказывается на ее памяти об учении Иисуса. Но она находится и в оппозиции к другим христианам и христианским общинам. В частности, к тем, кто считает, что Царство Божие будет реальным местом в этом мире. Точка зрения, которую мы встречали в Евангелии от Марка. С места в карьер Евангелие от Фомы высмеивает это понимание Царства как дремучее заблуждение буквалистов. Речение 3. Мол, если христианские учителя полагают, будто царство Божие придёт в физическом смысле слова, где именно оно будет? В небе? Тогда птицы доберутся туда раньше людей. В море? Тогда людей обставят рыбы. На самом деле царство есть внутренняя реальность. Оно пребывает в тех, кто осознал себя как дети Отца Живого. Царство уже распростёрто по всей земле. Нечто похожее мы находим под конец Евангелия от Фомы в предпоследнем речении. Ученики спрашивают Иисуса, в какой день царство приходит. Опять же Иисус подчёркивает, что царство не будет физической реальностью на земле. Оно уже присутствует, сокрытое от тех, кто не имеет знания, учащие иному лже учителя. Но кто эти лже учителя? учителя других христианских общин. Так что можно сказать об общине Фомы? Похоже, эти христиане не имели отношений с реальными евреями, каковых считали заблудшими и духовно неразвитыми невежами. Ни из чего не видно, что евреи представляли физическую угрозу общине. Но эта община вполне могла конфликтовать с другими христианами. Это объясняет, почему Евангелие от Фомы Снова и снова подчёркивает необходимость познать указанные в нём истины. Сторонники других точек зрения либо не имеют тайных слов Иисуса о необходимости бежать из плена материального мира, либо не понимают их. А члены общины Фомы, в отличие от марковской общины, не ждут, что спасение посетит сей мир. Это сильнее выражено, чем в Евангелии от Иоанна. Ведь сказано, что из мира нужно спастись. Но как спастись? Не через веру в то, что Иисус сошёл с неба открыть истину об Отце. Согласно Евангелию от Фомы, спасительны тайные слова Иисуса, который открыл истину о мире и нашем происхождении. Мы пришли извне и оказались уловлены в материальное существование. Это труп, которому не ожить. Материальный мир не будет избавлен, и никогда не предполагалось, что он будет избавлен. От плоти нужно отречься, и из мира нужно бежать, познав истину и отказавшись от потворства капризам тела. Лишь путём жертвы можно обрести царство. Но это не жертва ради других, а жертвование собственным комфортом. Те, кто будут жить подобным образом, познают во всей полноте тайные слова Иисуса и вернутся в духовную сферу, из которой пришли. Другие воспоминания об Иисусе. Мы рассмотрели три вида воспоминаний об Иисусе, возникшие в трёх разных общинах и в трёх разных ситуациях. Все эти общины вспоминали прошлое из-за настоящего и в свете настоящего Нет сомнения, что многие их воспоминания в историческом плане ненадёжны и ошибочны. Иисус, который жил, учил и умер в Римской Палестине, реально не делал и не говорил этих слов. Да, люди в общинах считали свои воспоминания об Иисусе исторически точными. Этого нельзя доказать, но это более чем вероятно. Но реальность была иной. И как мы видим, воспоминания сильно отличаются друг от друга, подчас взаимно исключают друг друга. Однако общины и не пытались осуществить точную реконструкцию. Они состояли не из историков, вознамерившихся выработать жёсткие научные критерии и установить с их помощью, что Иисус говорил и делал. В большинстве своём это были простые верующие, которые слышали рассказы давно бытовавшие в устной традиции рассказы о том, кем был Иисус, чему учил и какую миссию пришёл исполнить. Эти истории о прошлом всегда излагались в свете того, как рассказчики понимали актуальность и значимость Иисуса для настоящего. Люди хранили и передавали предания об Иисусе, потому что он значил нечто важное для них и их жизненной ситуации. И именно эта память, хранимая вспоминаемая и передаваемая христианами в их перипетиях помогала им осмыслить мир и свою судьбу. Но не надо думать, что нам известны лишь три вида воспоминаний об Иисусе, те, что отражены в Евангелиях от Марка, Иоанна и Фомы, и рассмотрены нами ранее. У каждого известного нам раннехристианского автора есть своя память об Иисусе, которая чем-нибудь отличается от памяти других ранних христиан. Древние христианские тексты открывают перед нами целый калейдоскоп образов Иисуса. У нас нет возможности детально описывать все эти древние воспоминания об Иисусе. Однако на нескольких из них стоит остановиться, чтобы показать богатство палитры. Я выбрал шесть важных христианских текстов и учителей. Три взятые из Нового Завета, а три из других источников. По большому счёту каждый из них заслуживает главы и даже книги. А некоторых и написано многие-многие труды. Но мы здесь лишь лаконично резюмируем специфику этих воспоминаний. Память Павла об Иисусе. Когда мы пытаемся разобраться в воспоминаниях Павла об Иисусе, серьёзной помехой служит то обстоятельство, что у нас на руках есть только семь его писем с пасторскими советами христианам. И нет полного описания того, что он помнил и думал об Иисусе. И всё-таки для многих читателей может быть полной неожиданностью, как мы сказали в пятой главе, что Павел почти ничего не говорит о земной жизни Иисуса. Хотя слова и дела Иисуса находятся в центре внимания новозаветных евангелий, их роль в павловых посланиях мизерна. В земном Иисусе Павла больше частью интересуют лишь два события: смерть и воскресение. Как он сам напоминает коринфским новообращённым: "Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого". Первое послание к коринфянам, глава 2, стих 2. Далее в этом же письме он резюмирует то, что всегда считал предельно важным. Христос умер за грехи наши по писанию. Воскрес в третий день по писанию. Первое послание к коринфянам, глава 15, стихи с 3 по 5. Таким образом, в дошедших до нас текстах Павел не помнит Иисуса как целителя, экзорциста, учителя, притч или вестника грядущего царства. Иисус как умирающий и воскресающий Мессия. Вот о каком он говорит и богословствует. Вот кому он радуется и кого возвещает. Людей, которые полагают своё упование на смерть и воскресение Иисуса, Бог оправдает. И что ещё может иметь значение? Отсюда следовало, что павловым новообращённым нет необходимости соблюдать еврейский закон, и им не стоит его соблюдать. Послание к Римлянам, глава 3, стихи с 19 по 26. Послание к Галатам, глава 2, стихи с 15 по 21. Считал ли Павел закон необязательным для тех, кто родился евреями, очень сложно сказать. У нас нет его высказываний на сей счёт. Но относительно язычников его позиция понятна. Язычнику, который считает важным соблюдение закона, угрожает утрата спасения. Важен не еврейский закон, Послание Галатам, глава 2, стихи 11-21, глава 3, стихи с 1 по 4. Глава с 10 по 14, глава 5, стих 1. А только лишь Христос. Послание филиппийцам, глава 3, стихи со 2 по 11. Мессия, который умер и воскрес, чтобы принести спасение миру. Память Кю об Иисусе. Ещё сложнее установить, как представлял Иисуса автор утраченного источника Q. Если помните, Матфей и Лука заимствовали из Q целый ряд речений, в частности заповеди блаженства, молитву Господню, некоторые притчи и многие этические поучения. Ещё в XIX веке, когда существование гипотетического источника Q только предполагалось, в нём увидели сборник речений Иисуса без повествования о его смерти и воскресении. Возможно, вас удивит само существование подобного текста. Как мог раннехристианский автор написать Евангелие, не упомянув о страстях? Разве это не есть самое главное? Разве может Евангелие обойти стороной страдания и оправдание Иисуса? Оказывается, может. Вспомним Евангелие от Фомы. Кстати, как только его обнаружили в 1945 году, ученые сразу заметили сходство с гипотетическим Q. В нем нет рассказа о страстях. Конечно, это не означает, что Евангелие от Фомы и есть Q. В Q имеется целый ряд речений, которых нет в Евангелии от Фомы, и наоборот. Но они принадлежат к одному типу текстов. Любой автор, который считал, что учение Иисуса важнее его смерти и воскресения, в конечном счёте противоречит Павлу. А в Q Иисус понимается в основном как учитель великой мудрости и высоких моральных требований, апокалиптический пророк и вестник скорого конца века сего, а также как чудотворец, для которого чудеса показывают близкое наступление дня суда. Цель христианской жизни, автор Q видит в следовании учению Иисуса. Ученики Христа Это люди, которые соблюдают его заповеди в ожидании грядущего Царства Божьего. Память Матфея об Иисусе. В каком-то смысле анонимный автор Евангелия от Матфея был солидарен и с Павлом, и с Кью. Из их концепций он сделал самобытную смесь. Как и для Павла, для Матфея Иисус особенно важен тем, что умер за грехи людей и воскрес. Но в отличие от Павла, Матфей считал очень важной и жизни Иисуса до распятия. Во многих отношениях Матфей для этого и взялся за перо. Люди должны знать, что Иисус делал и особенно что он говорил. Здесь Иисус излагает пространные учения, среди которых особенно выделяется Нагорная проповедь, длиной в 3 главы. Слушай пятую главу. Значительная часть этой проповеди взята из Кью. Воспоминания Матфея об Иисусе серьёзно отличаются от воспоминаний Павла ещё в одном отношении. Павел не хотел, чтобы христиане, во всяком случае, языки христиане соблюдали еврейский закон. В Евангелии от Матфея же Иисус предстаёт как еврей, который и сам идеально соблюдал закон и заповедовал ученикам соблюдать Для Матфея Иисус это еврейский мессия, посланный еврейским Богом еврейскому народу, как исполнение еврейского закона. Следовать за Иисусом значит брать за образец жизнь еврея Иисуса, в том числе соблюдать закон, причём соблюдать его даже лучше, чем большинство вождей иудаизма. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 17 по 20. Для этого нужно не только исполнять в буквальном смысле заповеди, например, око за око и зуб за зуб, но и вникнуть в их глубинный смысл. Подставь другую щёку. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 21-48. Тем самым став совершенным перед Богом. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. И если с точки зрения Павла Христос принёс конец закону, Послание Римлянам, глава 10, стих 4. Матфей видит ситуацию иначе. Христос заповедовал неукоснительное соблюдение закона. Итоги. Память об Иисусе в Новом Завете. Мы рассмотрели ряд очень важных воспоминаний о жизни и значении Иисуса в Новом Завете: Марк, Иоанн, Павел, Q и Матфей. У каждого из них есть своя специфика. Одни читатели Нового Завета больше обращают внимание на различия между этими воспоминаниями об Иисусе. Другие считают, что сходство глубже и существеннее. Этот спор едва ли можно решить. Люди видят вещи по-разному. Больше склонные к анализу чаще видят различия, а более склонны к синтезу сходства. Лично мне представляется, что хватает и сходств, и различий. Причину сходств установить несложно. Когда отцы церкви решали, какие тексты включать в новозаветный канон, они руководствовались чёткими и ясными соображениями. Им и им в голову не пришло бы включать документ, где образ Иисуса сильно отличается от привычного им и свойственного другим общепринятым книгам. Поэтому тексты, вошедшие в Новый Завет и унаследованные нами, Это тексты, в которых отцы церкви видели одну богословскую точку зрения. Более того, чрезвычайно важно, что все тексты христианского писания содержатся в одной книге Новом Завете. Они дошли до нас не в 27 отдельных книгах и не в разных собраниях, составленных разными авторами. Мы имеем всего один том в твёрдой или мягкой обложке. А поскольку книга всего одна, мы и читаем входящие в неё тексты как одну книгу. В всякий раз, когда вы читаете книгу какого-то автора, даже сборник статей, вы предполагаете, что он не станет сам себе противоречить. Если он в одном месте говорит одно, а в другом другое, вы пытаетесь согласовать эти отрывки, найти точку зрения, которая их объединяет. Так обстоит дело и с Библией. Люди читают ее как одну книгу, особенно люди, которые думают, что у нее не множество разных авторов, а всего один автор – Бог. Такие люди везде видят единство и почти не видят многообразия. Совсем иначе подходят к делу люди, которые больше склонны признать новозаветное многообразие. Они читают эту книгу, или скорее эти книги, по-другому. Ведь вы не ожидаете, что 15 или 16 крупнейших американских политиков будут согласны по всем вопросам. Так и они не ожидают, что аналогичное число ранних христиан будут во всем согласны. Конечно, между политиками будет много сходства по базовым вопросам. Все они будут твердо провозглашать верность Конституции и демократии. Все они будут выступать за свободу предпринимательства и четыре свободы и так далее. Но это самое общее понятие. А если говорить о конкретике, сравните Барака Обаму и Теда Круза. Допустим, кто-то решит составить сборник из работ симпатичных ему политиков, чтобы вдохновляться им. Едва ли в нём Обама будет соседствовать с Крузом. Скорее всего, в сборник войдут только тексты демократов или только тексты республиканцев. Поэтому сходство будет на лицо, но будут и различия. Новый Завет это официальное собрание из 27 книг, составленное отцами церкви. Неудивительно, что между книгами есть сходство. Но, как мы уже видели, за сходством подчас скрываются очень глубокие и принципиальные различия. Как только мы выходим за рамки новозаветного канона, различия становятся более существенными и более заметными для каждого. Далее мы коротко рассмотрим три воспоминания об Иисусе который намного менее знакому среднему читателю. Евангелие от Иуды, Маркиона и Феодота. Память об Иисусе в Евангелии от Иуды. Евангелие от Иуды одно из последних найденных евангелий. Оно было открыто в Египте в 1970-е годы, но опубликовано только в 2006 году. Это самая важная христианская рукопись открытой со времён обнаружения знаменитой библиотеки Наг-Хаммади в 1945. В Евангелии от Иуды, как и в большинстве текстов Наг-Хаммади, учёные сразу признали гностическое евангелие. И подобно многим текстам Наг-Хаммади, его написал неизвестный автор в середине II века. Как мы уже сказали, Гностицизм представлял собой пёстрое собрание религий, имевших сходные особенности. В частности, приверженцы этих религий утверждали, что избавление из нашего падшего материального мира возможно благодаря истинному знанию, по-гречески гносис. Источник знания Иисус. Он явился из божественной сферы, населённой божественными существами, которые возникли в незапамятном прошлом. Через тайное знание, полученное от него, знающие могут спастись из материальных пут мира и вернуться в свой дивный небесный дом. Евангелие от Иуды разделяет этот взгляд на Иисуса. Но в нём Иисус открывает тайны главным образом Иуде Искариоту, а не другим ученикам. Их невежество он высмеивает. Они думают, что создатель мира его подлинный бог, а это далеко от истины, что понял лишь Иуда. Иисус пришёл не от низшего творца, а из более высокой небесной сферы. И не случайно именно Иуде открывает Иисус высшие тайны. Это откровение составляет ядро данного Евангелия рассказ о том, как возникла божественная сфера, а затем материальный мир. Однако даже Иуда не может войти в высший мир. Он оставлен для других тех, кто полностью понимает мистические и ещё более трудные учения Иисуса. Смерть и воскресение Иисуса в Евангелии от Иуды не имеют значения. Страсти даже не описаны. Текст заканчивается предательством Иуды. И оно не рассматривается как нечто негативное, ведь Иисус после смерти возвращается в небо. А те, кто понимают, принесённое им тайное знание, Сами уйдут в эти вечные обители, уйдут от материального мира и Бога, который сотворил его. Память Маркиона об Иисусе. У нас нет текстов, написанных богословом, учителем и проповедником по имени Маркион, хотя он был одним из важнейших христианских авторов II столетия. Поскольку его широко обвиняли в ереси, его работы не сохранили. До нас дошли лишь отрывки в цитатах из отцов церкви, по мнению которых Маркион писал погибельное безобразие. К сожалению, в результате приходится составлять представление о Маркионе со слов этих авторов, его врагов. Из цитат ясно: Маркион согласился бы с Евангелием от Иуды, что Иисус не от творца мира сего и не сын еврейского бога. Однако он резко не согласился бы с гностической теорией, что Иисус явился из божественной сферы, населённой многими другими божествами, и что спасительно лишь тайное знание о мире и о себе. С точки зрения Маркиона, есть всего два бога. Однако разница между ними колоссальна. Ведь хазаветный бог именно он создал сей несчастный мир, избрал евреев и дал им закон. Поскольку все нарушали закон, он всех осудил на проклятие. Справедливо, но уж очень жестоко. Высший Бог, именно он, Бог, стоящий выше Творца, послал Иисуса, чтобы избавить людей от гнева Бога евреев. Иисус считал Маркион не был частью тварного устройства, а значит не имел настоящего человеческого тела. Иначе он был бы подобно нам существом из материи. Людям лишь казалось, что у Иисуса есть плоть и кровь. Это была иллюзия. И на кресте Иисус не пролил кровь, не страдал и не умирал. По-видимому, Маркион усматривал здесь обманный трюк, призванный заставить Бога-Творца отказаться от притязаний на людей. И всё сработало. Отныне стало возможно спасение через веру в то, что сделал Иисус. Отцы церкви категорически отринули эту память об Иисусе. Она была широко распространена, но возниквшая ортодоксальная система смотрела на вещи иначе. Если Иисус не был человеком, он не мог спасти людей. В итоге память Маркиона об Иисусе не человеке попала на свалку ересей. Память Феодота об Иисусе В Риме конца II и начала III века существовала группа христиан, которые придерживались совершенно иного понимания Иисуса. Оно основывалось на воспоминаниях, противоположных воспоминаниям церквей Маркиона. Эти христиане следовали учениям человека по имени Феодот, который по профессии был сапожником, а по увлечению – богословом-любителем. Феодор Гореч он настаивал на монотеизме. Бог един. Нет множества богов, вопреки гностикам и даже двух богов, вопреки маркянитам. Есть один и только один Бог, как он сам сказал в Писании: Нет иного Бога кроме меня. Я Бог, и нет иного. Исход, глава 45, стихи 21-22. Для Феодота и его учеников было очевидно христологическое следствие. Если Бог-творец есть единый Бог, то сам Христос не может быть Богом. Иначе утверждается двоебожие, а Бог только один. Значит, Христос не обладал божественностью. Он был целиком и полностью человеком. Какими были воспоминания Феодотиан об Иисусе? Они считали, что он человек, и только человек родился от сексуальной связи Марии и Иосифа. Во время его крещения Бог послал своего духа на него в виде голубя, чтобы дать ему силу для служения. В этот момент Бог усыновил Иисуса. Опять же, если Бог усыновил Иисуса, Иисус не мог быть Богом, как не были Богом Давида Соломон, цари Израиля. Подобно им, Иисус был человеком, удостоившимся особой милости Божией. Через Иисуса действовал дух, который позволял ему творить великие чудеса и распространять глубокое учение. Помазание свыше также означало, что Иисусу предстоит умереть за чужие грехи. Он исполнил эту волю Божью, и Бог воскресил его из мёртвых. Но он был и остался человеком. Ортодоксальные отцы церкви резко возражали против такого подхода. Для них Иисус был не только человеком, но и Богом. Если он не был Богом, как он мог полностью следовать воле Божьей? Если он был только человеком, как он мог умереть за грехи мира? А значит, Иисус был и человеком, и Богом. Более поздняя память об Иисусе. Приблизительно через столетие после короткого взлёта Маркиона и Феодота В большей части христианского мира сложилось мнение, что каждый из них в чём-то целиком прав, а в чём-то целиком ошибается. Маркиониты правильно сказали, что Иисус был Богом, но ошиблись, отрицая его человеческую природу. Феодотиане правильно учили, что Иисус был человеком, но впали в заблуждение, не считая его Богом. Сформировался консенсус: Иисус был одновременно человеком и Богом. А со временем стало считаться, что Иисус был не наполовину Богом, наполовину человеком, а полностью Богом и полностью человеком. Первым официальным церковным собранием, созванным для обсуждения богословских вопросов о природе Христа, стал знаменитый Никейский собор, 325 год. На него съехались епископы со всей христианской айкумены. Вопреки тому, что иногда можно прочесть в бесценной классике вроде Кода да Винчи, все участники уже считали Христа богом и человеком. Но возникал вопрос: как он может быть богом, если Бог един? Может он некое второстепенное божество, подчинённое Богу-Отцу, созданное им в незапамятном прошлом? Или Христос во всех отношениях суравен со и совечен Богу-Отцу? Такы вы были два основных предположения. В итоге на соборе победила вторая, которая и стала господствующей ортодоксальной точкой зрения церкви. Понятно, что всякий, кто считает Иисуса Богом-человеком из плоти и крови, соравным отцу, помнит его жизнь иначе, чем тот, кто считает Иисуса только человеком, хотя и наделённым силой свыше, или только Богом, хотя и имевшим вид человека. Для епископов Никейского собора Иисус был воистину Богом во плоти. Он жил и учил, умер и воскрес как человек, но не простой смертный, а Бог-человек. Эти епископы и их последователи уже не помнили те аспекты жизни Иисуса, в которых Иисус выглядел как и все мы, по-человечески несовершенным. Аспекты, известные его родственникам, друзьям и даже ученикам, Люди, знавшие Иисуса, либо не передали данную информацию, либо она была впоследствии утрачена. Память об Иисусе как о вечном Боге, который в виде человека ходил по земле, оказалась под влиянием поздних богословских идей. Она сильно отличается от памяти авторов первых двух веков, которых мы разбирали в двух предыдущих главах. Впрочем, и ранние воспоминания отличались друг от друга. Причину мы уже знаем. Многие различия обусловлены природой памяти. Память это не только информация и опыт пережитого. Она во многом завязана на настоящее. То, как мы помним прошлое, тесно взаимосвязано с нашим нынешним опытом. Поэтому у нас нет прямого и непосредственного доступа к прошлому. Наше сознание обращается к нему лишь через несовершенные и эластичные процессы памяти.